Глава 31. Татьяна. Как же я люблю свою работу. Переводы, тексты, документы. Все это отвлекает от посторонних мыслей и позволяет доказать самой себе, что я могу больше, чем просто драить полы дома. Да, у меня нет миллиона корочек об окончании курсов, но я владею языками и благодаря новым знакомым и специалистам осваиваю и документацию. Правда, с ней я сталкивалась еще, когда помогала мужу. Он хоть и врач, но контракты на оказание помощи или покупку оборудования вел как бизнесмен. Под чутким присмотром Демьяна и Олега я быстро понимаю, что надо, и погружаюсь в работу ровно до пяти вечера. А потом у меня просто забирают бумаги и напоминают о других планах. Татьяна Васильевна, на сегодня с этим все, продолжим завтра. А сейчас собирайтесь, у нас еще одно важное дело. Говорит начальник, собирая и свои бумаги под удивленным взглядом зама. «А что за дело? Может, я тоже нужен?» «Нет, с этим мы справимся без тебя. До завтра, Олег!» Буквально припечатывает земьян, и мой второй начальник нехотя встает и идет к дверям. «До завтра, Татьяна. Надеюсь, мы все закончим». «Конечно, помогу, чем смогу. Я точно не нужен». Снова спрашивает, замирая в дверях, с надеждой на лице. «Точно, лучше сходи и объясни все своей новой помощнице. Она уже у меня?» И такое кислое лицо, что я с трудом сдерживаю улыбку. «Ну, у меня ее точно нет. Удачи!» «Интересно, это они о ком?» Перед тем, как окончательно уйти, я забираю свои букеты, и часть приходится вручить Демьяну, который только качает головой, наблюдая, как я еле поднимаю цветы. «Хоть торговать иди». «Ну уж нет. Устрою дома красоту. Пусть радует глаз». В лифт мы заходим дружной группой. Только вот этажом ниже Олег выходит, и я замечаю Ольгу, которая крутится у его кабинета. «А она что там делает?» «Я ее перевел сегодня», — неожиданно говорит Зимьян, хотя я ничего не спрашиваю. «Зачем?» «Чтобы тебя не пугало и мне не мешало. Пусть сменит цель», — заявляет, а я, улыбаясь, выгибаю бровь. «Неужели она тебе не нравится?» «Мне нравишься ты», — отвечает уверенно, смотря прямо на меня, и это так приятно. «Надолго ли? Знаешь, я ведь не такая яркая по жизни». «Сними с меня костюм, смой косметику и...» «И ты будешь выглядеть еще краше, я уверен». «И да, мне нравится идея, что надо снять костюм и после ничего не надевать». «Что? Я такого не говорила». «Ты просто не успела, но уверен, ты так подумала». И так по-мальчишески подмигивает. «Ты невыносим». «Но я ведь тебе нравлюсь». И долгая минута молчания, после чего я поджимаю губки и еле сдерживаю смех. «Дам точно под полтинник, а не двадцать?» «Тань, ответишь?» Двери раскрываются, но мы замираем на месте, а он еще и упертый. «Нравишься?» «Доволен?» «Очень!» Произносит счастливо и, взяв меня за руку, ведет по парковке в сторону ожидающей нас машины. Ренат забирает букеты и складывает их в багажник, а потом распахивает двери, но Демьян сперва усаживает меня и только после садится сам. Машина трогается, и я пытаюсь морально приготовиться к новому знакомству. Все же общаться со взрослыми одно, а вот с детьми, да еще с дочерью, возможно, будущего мужчины, другое. Ты чего так напряглась?» – спрашивает Демьян, сжимая мои ладошки. «Волнуюсь. Не стоит». Диана хорошая девочка, хоть порой еврейничает, да и с учебой дружит. Она сама понимает, что языки ей нужны. Это хорошо, но пойми, раньше я обучала только своих детей, у меня нет педагогического образования. Тань, ты помогала учиться двум своим детям, и они были отличниками. Какая еще нужна курочка, чтобы доказать, как ты хороша? Это, конечно, льстит, и в чем-то он прав, но... «А откуда ты знаешь про моих детей?» «Я многое узнала о тебе и твоей семье. Сознается и настороженно поглядывает на меня». «Зачем? Он ведь не маньяк?» «Скажем так, идея сделать тебя своей пришла ко мне не сегодня и даже не вчера. Ты мне сразу понравилась, вот я и навела тебе справки». «Должен признаться, был удивлен, узнав, что твой муж – Орлов Антон. Я знаю его, хоть и косвенно. Отличный хирург, да и управленец толковый. Только вот муж, как оказалось, не очень. Надо же, сколько уважения в голосе. Видно, муж вертелся на уровне Демьяна. Неудивительно, что они знакомы. Но откуда тогда эта обида в сердце? Нельзя быть во всем идеальным. И мне на руку, что он такой». Демьян улыбается, а я вдруг начинаю сравнивать его с Антоном. И то, что я вижу, пугает. Он такой же уверенный в себе, богатый, красивый, со своими целями и видением мира. Люди вроде него дорожат карьерой, а семья у них на втором плане. А если ты и не семья, то боюсь даже представить, какой будешь в его списке. Думаю, я окажусь где-то после карьеры, дочери, контрактов, денег, вкладов. Если моя позиция будет хотя бы десятой, уже неплохо. Но нужен ли мне такой мужчина? Один раз я ошиблась, и мне до сих пор больно. Зачем тогда наступать на те же грабли? Ты почему так пристально меня рассматриваешь? Просто подумала, что вы похожи. Правда? Да, вы оба хозяева жизни. Знаете, чего хотите. Демьян хмурится и сильнее сжимает мои пальчики почему мне кажется, что ты сейчас не хвалишь меня, а наоборот, перечисляешь минусы. Ты ошибаешься. Шепчу я, отворачиваюсь, чтобы он не увидел моей лжи. Тань, а ну посмотри сюда! Мужчина тянет меня на себя, а потом нежно берет мое лицо в свои горячие ладони. Я не он. Твой муж не понимал, каким сокровищем владел. Но поверь, он скоро осознает это и попробует вернуться. «Вот только ты будешь уже моей, а я своим не делюсь. Я сберегу тебя и не обижу. Ты поймешь, что есть и другие мужчины». После такой пылкой речи мои губы накрывают поцелуем, и я сразу отвечаю на него. «Пусть так и будет. Я хочу в это верить. А еще я хочу, чтобы Антон и правда осознал, какую ошибку он совершил. Хочу, чтобы он понял, что я была не просто кухаркой и уборщицей, я была женщиной, которую стоило беречь. Умница. А теперь расслабься. Все будет хорошо. Я рядом. Шепчет и, крепко обняв, прижимает меня к себе. Кладу голову на его плечо и повинуюсь. Приятно чувствовать себя в сильных и надежных руках. Так мы едем до самого дома. Ренат иногда поглядывает на нас, и я вижу некую печаль в его глазах. Но почему? Неужели он не рад за начальника? Зимьян помогает мне выйти из машины, а когда мы уже приближаемся к подъезду, до нас доносятся крики и ругань. — Гад! Ты облил меня! — кричит девушка в белом платье с огромным коричневым пятном на груди. — Это ты идешь и не смотришь под ноги! — с некой брезгливостью отвечает парень. — Хочешь сказать, я сама на себя кофе вылила? — А кто еще? Я просто стояла, а ты врезалась в меня! Между прочим, я тоже пострадал. И показывает на свои серые брюки с таким же грязным пятном. Так тебе и надо! Нечего посреди дороги стоять столбом! Это ты, слепая! Гад! Дура! Козел! Овца! Даниил! Вмешиваюсь я, осаждая парня. Диана! Кричит вместе со мной Демьян. Мама! Отвечает мое чудо. Папа! Удивляется девушка, смотря на моего начальника. Вот ты познакомились.